с видом на Темзу. Ваше величество. Без формальностей, Джеки. Мы уже не в парламенте. Эдуард под номером 7 попытался терпеливо смягчить напор Фишера. Закрытая экипаж, отъехав от правительственных зданий, мягко поскрипывал рессорами и кожаными сиденьями. Через приоткрытый бархат оконной шторки вливался сырой лондонский воздух, перемешанный с запахами печных труб, реголена и конского навоза. Догадавшись, а скорее почувствовав по короткой экспрессии, что первый лорд адмиралтейства на взводе и едва ли не взбешен, король стал наставительно вкратчив. «Неравнодушные люди, а мы, дорогой!» Долгу обязан чувствительно принимать все события. Твояко могут реагировать на непонятные вещи. Одни, затаившись, ждут, другие сразу атакуют. Ты, будучи военным, относишься ко второй категории. Жаждешь нанести упредительный удар, вытравлив всю непонятность на корню. Не могли два корабля Великобритании исчезнуть бесследно. Должен был кто-то или что-то остаться. Я пошлю экспедицию под мою личную ответственность. Я лично. У тебя нет личной ответственности. За тебя несёт ответственность корона. Я не намерен поворачиваться к опасности спиной. Нет нужды говорить столь громко. Осьок собеседника Эдуард. Твои привилегии и подставлять другую щёку не собираюсь, сбавив тон, проворчал Фишер. Я знаю свои привилегии. Конечно, имея в виду обязанности. Какое-то время ехали насупленно молча. Рета неторопливо катило по вымощенной набережной Виктории. Слева, неся свои воды, плескалась Темза. По речной ряби, попыхивая, прошлёп колёсами небольшой пароход, коротко прогудев к кому-то встречному. Далече донёсся протяжный колокол башенных часов, пробивших 6 пополудни. В домах всей просвещённой Англии, припозднившиеся ещё помалому, стыловали с традиционным послеобеденным five o'clock. Эдуард VII сглотнул. Невыпитый в привычное время под пирожные чай ощущался пока легким, чего-то не хватает. Но скоро голод даст о себе знать. Поелозив задом, меняя позу, монарх снова заговорил. «Мы не можем себе позволить отвлекаться на эмоции. Там, на Тихом океане, у Петропавловска что-либо следовало предпринимать по горячим следам, От Желика увёл в свои корабли. Флот оказался не на высоте. Капитан, как человек адекватный своему назначению и заданию, выполнял данные ему инструкции, заступился за своего Фишер. Объект утонул. Выловленные из воды доказательства свидетельствуют о причастности искомого судна к САСШ. Я видел отчёт. Это не доклад, а попытка оправдаться. Там ещё много осталось неочевидного. Чёрт возьми. Вот уж не думал, что вопросы щекотливости в этой операции будут именно нашей проблемой. Однако русские молчат. Никаких протестов и дипломатических нот. Они упорно держатся версии японских кораблей, но мы-то понимаем, что они не могут не знать, с кем именно случился собой. Где, кстати, был утоплен их крейсер? Более того, в официальном заявлении российского морского ведомства лично я вижу неявный или как раз-таки непосредственный намек. Понимают, что конфликт с нами чреват, высказал мнение Фишер. А они сейчас не в том положении, чтобы лезть на рожон. Или же дело было и остается нечистым? Колиньол монарх. Чёрт возьми. Ты прав. Эта вода и без того была непрозрачной, теперь и вовсе стала мутной. Адмирал продолжал дышать недовольством и неудовлетворённостью. Однако всё указывало на то, что первый лорд всё же остыл и признал безоговорочное превосходство вышестоящего. отвернувшись к окну, чтобы не вдыхать дым, эдуард раскурил сигару. Пишер между прочим вспомнил. Кстати, является ли это показательным совпадением, но именно после заявления о бою с японскими крейсерами у берегов Камчатки и известных нам последствий, о которых доложил Джеллико Российское морское ведомство заказало на наших верфях два судна ледокольного класса. Что-то необычное? Концепция продавливания льда весом судна опробирована на проходе Ермак. Но обводы, форма форштевня и всей носовой части доведены до совершенства. Имеются некоторые любопытные конструктивные решения. что в итоге полагаю, проверится длительной эксплуатацией и практикой. Одно судно рассчитано на обычные водотрубные котлы Бельвиля, второе проектируется под турбинную установку Парсонса с универсальным отоплением: уголь и нефть. Но русские якобы намерены внести в машину сэра Чарльза какие-то усовершенствования. После принятия этих усовершенствований в патент такие пока неведомо. Но уже точно известно, что оба судна будут приводиться в движение от электромоторов. Русские дали этому обоснование. Оставим технические подробности. Это гражданские проекты. Да. Но я изучил чертежи. Некоторые помещения и отсеки остаются зарезервированными под непонятное назначение. «И уж как опытный моряк могу сказать, что места под размещение орудий я увидел». Карета свернула на Нью-Кент-Роад, слегка затрясшись на неровностях. Откуда-то, тонко задев рецепторы, повеяло дразнящим запахом свежего хлеба. И Эдуард испытал вместе со слюноотделением легкое раздражение голодом. Сглотнув, немного увел тему. В одном они там, в Уайт-Холле, правы, пусть и не обладают всей полнотой информации. Строительство военной базы на Коле является для нас потенциальной угрозой. Русские готовы потратить на северную программу баснословную сумму. И царь Николай лично вкладывает свои деньги. А вот проект «Северный морской путь» сам по себе... Это движение исключительно на восток, который приведёт к ослаблению давления на других направлениях. И знаешь, я готов допустить эти притязания Николая. Наверное, от того, что в нас живут и доминируют иллюзии приоритета первородства. В конце концов, русские уже там давно и даже добирались до Аляски. Иначе они в некотором своём праве лишь бы не стремились на юг, к Персии и Индии. Пусть уж пошататся в ледяном медвежьем углу, где холодно и кроме рыбы прокрамиться более нечем. Едят вонючий моржовый жир и олений лишайник. Э, ягель, по-моему. Возникла непродолжительная пауза. При упоминании ягеля Шер бросил короткий взгляд. Эдуард явно заранее интересовался какими-то северными изысками. И сам адмирал, имея на руках конспектированные записи для доклада, не пытаясь зачитать их в полумраке кареты, начал сыпать данными, приводя цифры по памяти. Их к кораблям от Финского залива к Кронштадту до залива Петра Великого в Владивостоке Если следовать через Суэцкий канал, 12,5 тысяч миль, а маршрут вокруг Африки почти 16 тысяч. Расчёт наших специалистов-картографов Северного морского пути по координатным сеткам с учётом изгибов береговой черты даёт примерно 7-8 тысяч морских миль. Но это не значит, что расстояние и время пути можно делить на 2. Во-первых, преодоление льдов происходит на пониженной скорости. Во-вторых, здесь морской министр показал, что тоже основательно готовился. На языке саамов около 100 с лишним слов обозначающих лёд. Что это значит? Что эта среда далеко не так постоянна, подвержена смещениям и дрейфу толстых паковых полей. из-за чем приходится выбирать обходные, более лёгкие пути среди тяжёлых льдов, что, по мнению наших аналитиков, подтвердилось общим временем следования эскадры Рождественского отбаренца до первых вестей о нём с Дальнего Востока. Добавлю к этому перерасход топлива, отсутствие у русских промежуточных угольных станций, непродолжительные сроки навигации. В общем, Пока особо переживать за оседлание русских северных широт не приходится. Касательно строительства военно-морской базы, её снабжение без железной дороги невозможно, а проектирование полноценной ветки только началось. Узкоколейка до Архангельска не справляется даже с пассажиропотоком. С этой же проблемой доставкой материалов и прочим обеспечением столкнётся и собственное судостроительное производство. Даже если Крамп возведёт там верфи и другие производственные мощности. Но на самом деле большие военные корабли русским на севере пока и не нужны. Если только быстроходные лёгкие силы против браконьеров. Или охранять секретные проекты. Напомнил Эдуард. По данным разведки Кто-то к перегону из Балтики на север всё же готовится. То есть русские не боятся оголить подступы к Санкт-Петербургу. Учитывая уход на Дальний Восток отряда Рождественского, а следом дополнительных кораблей под командованием Небогатова. Неужели они так уверены, что мы не вмешаемся на стороне Японии, особенно когда нагло топят рейдерами наши коммерческие пароходы? Или же здесь что-то другое? не попахивает ли договором Николая с Вильгельмом. Германией без того набирает обороты, проникая на колониальные рынки, повсеместно наступая нам на пятки. Некоторые позиции немецких товаров вытесняют наши. Ещё о Берлин планирует научные экспедиции в Арктику, сделал замечание адмирал. Под предлогом изучения местной флоры, фауны и прочей орнитологической чепухи. Уж не знаю, согласовано ли это с русскими, но однозначно без участия германской разведки здесь не обойдется. Проклятие! Союзного сговора Ники и Вилли допустить нельзя. У Германии нет иного пути, как только на конфронтацию с нами. «Да», — мрачно согласилась Афишер. Не секрет, что с подачи кайзера морской министр фон Тирпиц планирует постройку мощного океанского флота. Несмотря на всю скоредность, чёртовы гуны всегда были слишком воинственны. Недокуренный огрызок сигары раздражённо метнулся в вечерний сумрак. За окном угадывались знакомые здания. Карета целенаправленно катилась через Бёрдки и Чволк к Букингемскому дворцу. У нас тонкая и сложная задача, наконец проговорил монарх. Довести войну на Дальнем Востоке в выгодном нам русле. То есть ослабить Россию, но и в открытую драку желательно не ввязываться. Хватит того, что напортачили негодным исполнением у Камчатки. Но на ближайшую перспективу нам крайне важно втянуть Николая в будущий союз против Германии. У Японии одна стратегия стратегия победы. А дела у них с приходом рождественского стали клониться в худшую сторону. Боюсь, без нашей помощи узкоглазые дело к победе не вытянут. Придётся лавировать, давя на Николая присутствием флота в Вэйхайве, чтобы не допустить полного разгрома Японии. В конце концов, должны остаться условия возвращения вложенных денег. Но и желтокожие макаки должны понимать и быть рады завершить войну компромиссным миром. Таким образом, Микада будет нуждаться в нас как в сильном союзнике против попрежнему сильного соседа, и Петербург будет чувствовать постоянную угрозу японского реванша. Британия же достойно выступит в роли арбитра и гаранта стабильности. Что же касается Арктики, Джон, Полагаю, необходимо послать свою экспедицию. Если начать подготовку сейчас, как раз к следующей навигации успеем. Через неделю Министерство иностранных дел Российской империи выступило с официальной нотой о полярных владениях, где в первую очередь подтверждались ранние царские указы, датированные с 1616 года. динацкие и императорские распоряжения об исключительных правах российских подданных на торговлю и промыслы в районах Арктики. В том числе обосновывалась инструкция от 1893 года, подводящая под суверенитет России все заливы, бухты и рейды русского побережья Северного Ледовитого океана. Нынешним же меморандумом объявлялись территориальные претензии на все открытые и могущие быть открытыми острова и земли, расположенные в ледовитом океане близ азиатского побережья империи, являющиеся продолжением континентального пространства Сибири. Перечень был конкретизирован с нанесением на карту уже исследованных и доселе неизвестных земель. Также теперь под властные полномочия российского государства входили территории, заключенные в секторе Арктики меж меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы империи и середины Берингово пролива на восток до Северного полюса. В частности, архипелаг Франца Иосифа и частично архипелаг Шпицберген-Груманд. В том же текст и заявлялось «Моря белая, Карская». Нордншёльде и Восточно-Сибирская в пределах российского сектора представляют собой моря заливного типа, и на них распространяется режим внутренних вод. Туда же были включены воды Чежской, Печёрской, Байдарадской, Обской губ, Енисейского залива, а также проливы, отделяющие от материка острова Новая Земля, Колгуев, Вайгач Земля императора Николая II, Анжу, Ляховская, Новосибирские, Прангеля и ряд более мелких островов, а также проливов, разделяющих эти земли на архипелаги. Особой графой был выделен пункт до статусе и всей российской правовой доктрины относительно северного морского пути. Заявление Мида Российской империи не то чтобы вызвало бурную реакцию в правительственных и дипломатических кругах других государств. Однако, однако переход Рождественского был на слуху и во внимании морских держав, и их военных представителей, вызывая в том числе закономерный интерес у морских перевозчиков. В основном их реакция определялась либо поверхностными знаниями, либо как раз-таки профессиональной информированностью о сложности и непредсказуемости северных условий и совершенно неизученности этих морских путей. И, пожалуй, только дилетанские газетёнки выкинули кричащие заголовки и статейки о притязательной лаппе русского медведя на новые владения. Впрочем, новость недолго продержалась на первых полосах. Особой шумихи и тем более политического скандала не получилось. Мало кому было дело до ледяных безлюдных земель. Кроме только что норвежцев, по понятным причинам забеспокоившихся о своих рыбопромысловых угодьях. Не обошлось и без пристального внимания Великобритании, очень трепетно относящейся к любым компонентам своей морской стратегии. Вопрос был поднят на обсуждении даже в парламенте и правительстве. Принимая соразмерность и обоснованность юридических притязаний России на прилегающие территории, а также здраво оценивая Северный морской путь как пока неизведанный, опасный и едва ли несомнительный проект, их лордство, тем не менее, глядели на перспективу. Посчитав, что подобный маршрут должен стать международным транспортным путем, как минимум с привилегией транзитного судоходства, собирались согласовать свои будущие решения с нормами морского права. Однако вследствие отсутствия адекватной информации о северных акваториях, в данном случае и главным образом представленной русской стороной, дело это однозначно должно было затянуться, и пока больше, чем говорили ни в обеих палатах, не продвинулось.